Глава 18. Прикосновение ярко-синей воды ожгло кожу огнем, который, как мне показалось, охватил меня всю, от кончиков ногтей до корней волос. Я не успела даже пискнуть, как ушла с головой в жгучую, как вода горного источника, непонятную субстанцию, которая плескалась в небесном колодце. В довесок ко всем неприятностям вода была похожа на какой-то густой кисель. При этом сопротивление этого киселя было почему-то меньше, чем у обычной воды. Проще говоря, я стремительно опускалась в глубины колодца, который теперь-то уж наверняка станет моей могилой. Странное дело, Хейли сказала, что синяя вода будет для меня как кислота, но я почему-то все еще была жива. Даже относительно невредима, если не считать того, что кожу продолжала нестерпимо жечь как если бы меня натерли настойкой жгучего перца, а потом еще и закутали в простыню, пропитанную этой же настойкой. Ладно, если я каким-то образом не погибла в первые секунды пребывания в колодце, значит, есть шанс выбраться, пока у меня в легких еще остался воздух. Тем более, что спуск вниз замедлился, а вскоре и совсем остановился. А потом откуда-то снизу, Хлынул ослепительный свет, который обжег глаза даже сквозь зажмуренные веки. Одновременно с этим я почувствовала, как мышцы начинают сокращаться в судорогах. Сначала слабые, они усиливались каждой секундой, скручивая меня в один сплошной комок боли. Очередная судорога заставила меня выгнуться дугой, и я с ужасом поняла, что из легких стремительно улетучиваются остатки воздуха. Густая, похожая на горячий кисель, горько-кислая вода хлынула в раскрывшийся рот, моментально заполнив все. На миг мне показалось, что я сама стала этой водой, проникающей сквозь поры кожи, вливающейся в вены, словно заменяя текущую в них кровь на что-то еще. Между лопатками сильно заколола, как будто в спину мне вошли два метательных кинжала, вспарывающие кожу и проникающие в тело. после чего сознание, не выдержав такого издевательства над собой, позорно меня покинуло. Скрюченные пальцы судорожно вцепились в камень так крепко, что рожать их не было никакой возможности. Проще сразу отрубить. В ушах звенело, а по щекам стекало что-то влажное и липкое. И я с трудом оторвала тяжелую, словно чугунную голову от неровной шероховатости прохладного камня, и попыталась сосредоточиться на противном звуке в ушах, который постепенно трансформировался в отрывистые, толком еще неосознаваемые фразы. При попытке открыть глаза голова закружилась так, что я поспешила уронить ее обратно. Меня тошнило. Во рту стояла мерзкая кислая горечь, которая б ы л о н е в о з м о ж н о ни выплюнуть, ни сглотнуть. Ресницы будто склеены, лицо и тело горят так, Будто я находилась на палящем солнце, но фантастические ощущения медленно уходили, как и шум в ушах. Наконец меня слегка отпустило, и я пришла в себя настолько, чтобы понять, что надо мной разворачивается очередная жаркая словесная перепалка. Два женских голоса с легкостью перекрывали более спокойный мужской, а обмен мнениями происходил столь быстро, что я при всем желании не могла толком вслушаться в слова. Я разлепила глаза, которые тотчас ехались к переносице, и попыталась сфокусировать взгляд на каменной кладке перед своим лицом. Оказывается, уровень воды в небесном колодце понизился примерно на полтора локтя, обнажив нечто вроде узкой ступеньки, за которую я сейчас и цеплялась. Кое-как я отцепила судорожно сжатые пальцы от выступа и, протянув руку, попыталась ухватиться за бортик, поскольку лежание в непонятной воде, все еще обжигающей кожу, было, мягко говоря, не слишком приятно, и хотелось выбраться из нее как можно быстрее. И странное дело, стоило только мне уцепиться ладонями за выступ, как в пещере наступила гробовая тишина. Ну и замечательно, а то от тех воплей у меня уже голова начала болеть. С этой мыслью я попыталась подтянуться, что получилось довольно-таки легко, словно я всю жизнь только и занималась тем, что вытаскивало свое далеко не бесплотное тело из глубоких колодцев с невысокими стенами. Я наконец-то выползла из воды, и тотчас моя кожа и волосы слегка задымились. Взвизгнув, я попыталась было стереть стремительно испаряющуюся синюю воду, но она уже исчезла, оставив после себя только легкое жжение. Послышался скрежет стали, выхватываемый из ножен, и я моментально повернулась на этот звук, из-под лоб я глядя на бледную, как полотно, рыжеволосую девушку, которая выставила перед собой длинный кинжал в трясущихся руках. И это против меня? Я оскалилась в хищной улыбке, оглядывая ее с головы до ног поразительно ясным взглядом. Казалось, что я вижу, как пуглево бьется жилка на ее шее, вижу ее страх и еще почему-то непонимание. Краем глаза я уловила какое-то движение и, резко повернувшись туда, Слегка расслабилась. Те двое, что стояли чуть поодаль от рыжеволосой, были одного со мной рода. Это я ощутила сразу. Значит, их можно не бояться. Они не причинят мне ни малейшего вреда. По крайней мере, пока. Мужчина из моего народа медленно шагнул ко мне и протянул руки. Рыжеволосая заговорила, он ей ответил. Но теперь я могла разобрать то, о чем они говорят. Судя по всему, обо мне. «Данте!» Что, черт побери, с ней произошло? Почему она нас не узнает?» «Наверное, из-за смены ипостаси. Похоже, у нее в роду были айрониты, но это было давно. Вот кровь и не проявляла себя». «А теперь-то что? Я тебя спрашиваю». Рыжеволосая сорвалась на пронзительный визг. «Нервы-то лечить надо, девушка. Нельзя так». «Ничего страшного. Она скоро придет в себя». Ипостась пробудилась очень поздно, вот у нее слегка крыша и поехала. «Слегка? Да она же никого не узнает!» «Это пройдет!» Он подошел ко мне вплотную и, взяв меня за руку, тихо сказал. л и в а н н и к а ты меня понимаешь?» ь и в а н и к а Я тряхнула волосами, пытаясь заглушить некий голос внутри меня, а потом вдруг все вспомнила. а и в а н и к а это мое имя!» Перед глазами промелькнули картины воспоминаний, останавливаясь на самых ярких и эмоциональных моментах. Нашедший меня в лесу Алексей Вестников. Тепло и умиротворение, которое бывает только в детстве. Мой первый эксперимент с боевой магией. Радость открытия и гордость от того, что такое сложное заклинание, как цепная молния, покорно моей воле. Недолго, правда, но ведь я еще маленькая, и у меня все впереди. Поездка в серебряный лес. Эльфы, встречающие нас на большой поляне, усыпанной цветами. Я стою за спиной наставника с походной сумкой через плечо. И тут мой взгляд падает на молодого эльфа, стоящего чуть поодаль от основной группы встречающих. Я мимоходом отмечаю красивое лицо, серебряные глаза и светлые волосы. А он, в свою очередь, залихватски подмигивает мне. Первая любовь, закончившаяся ничем. не оставляет ничего, кроме какой-то возвышенной грусти. Стоящий прямо передо мной аватар в вороненных доспехах, за спиной друзья, которых нельзя выдавать, страха за себя нет, только за них, и ледяной голос в голове, и гора, свалившаяся с плеч, когда я смотрела на то, как он улетает, прощание с домом, ставшим мне родным, и сожаление, что не сумела проститься со своим приемным отцом и наставником. Смеющиеся нечеловеческие глаза наемника-проводника по имени Данте, смотрящего на то, как я сползаю с его здоровенного, чересчур прыткого жеребца, и его удивление, когда ко мне подбежал серебряный. Чувство удовлетворения от того, что с у м е л а не ударить в грязь лицом. Расставание с вожаком разумных волков у вельги реки, почему-то заставившее меня почувствовать, что я прощаюсь надолго, если не навсегда, Еще с одним другом. Туман серого урочища и мраморно-бледное вилье, лежащее на камне. Страх не успеть к тому моменту, когда будет уже поздно и торопиться будет некуда. Холодный камень пещер закатного пика, когда я была наполовину вмурована в скалу. Ужас, который я честно старалась не проявлять. Ночной перевал и окровавленное тело Алина на гном ей дороге. Еще одна горькая веха в моей жизни. Серебряная, уже начавшая зеленеть глаза и тихий шепот. о с т р ы я лезвия кинжала, пронзившая грудь эльфа. И мельчайшие капельки крови на моем лице. Стихийный огонь и жгучая ненависть, смешанная с болью потери и желанием отомстить. Леденящий кровь, звук лопнувшей веревки. И Данте, становящийся аватаром прямо в воздухе. И пораженческая, почти невозможная мысль. Только бы не поймал. Потому что это лучше, чем чувствовать себя настолько преданной. Я глубоко вздохнула, выскальзывая из вереницы воспоминаний, и посмотрела на Данте уже более осмысленным взглядом. Тот облегченно вздохнул и крепко меня обнял. «Я уже боялся, что ты не вернешься. После того, что с тобой произошло, это могло быть самым страшным». «Минуточку». Я высвободилась из его рук и подозрительно взглянула ему в глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Ты еще не поняла?» «Что не поняла?» Я заглянула в его человеческие глаза и в глубине зрачков увидела свое собственное отражение. Чуть сузившееся лицо и распрямившееся синие с белыми кончиками волосы. Я в ужасе отпрянула, глядя на свои руки, которые обзавелись короткими, чуть голубоватыми когтями с заостренными кончиками. Во рту благополучно нащупались шесть длинных клыков. А заведя руку за спину, я почувствовала, как она наткнулась на мягкие перья, покрывающие широкие крылья. Мой вопль эхом отразился от невысокого потолка и стен пещеры небесного колодца. — Что здесь вообще происходит? — Да, такого потрясения я не испытывала ни разу в жизни. Честно говоря, я подумала, что у меня капитально поехала крыша вместе с верхним этажом, и все происходящее мне только кажется. Падение в колодец не убило меня, а превратило в женский аналог аватара Данте со всеми прилагающимися прелестями в качестве крыльев, клыков и когтей. Нет, я была права, когда жалела, что вообще согласилась на эту авантюру, поскольку в ее конце сама превратилась в леший знает что». К тому же было совершенно непонятно, что со всем этим делать. Оставаться в таком виде мне совершенно не хотелось и не моглось. Поэтому сейчас я со вкусом скатилась в откровенную истерику, распугивая своими воплями всю живность, имевшую несчастье приблизиться к месту м о е й с т е н а н и хотя бы на полверсты. Я и не представляла, что чисто женский слезоразлив может быть настолько приятен. Все вокруг тебя суетятся, пытаются успокоить, но добиваются только прямо противоположного эффекта. Поскольку вопли становятся все громче, потоки слез все полноводнее. Наконец, когда мне надоело оглашать воздух своими стенаниями, я закрыла рот, перестав пугать Вильку, невесть откуда взявшимся феноменальным прикусом, и почти спокойно поинтересовалась. «А теперь, мальчики и девочки, давайте дружно выкладывайте мне все, что знаете о том, что со мной случилось». иначе сейчас истерика пойдет по второму кругу угроза возымела действие и а э р о н и т о е страдальчески переглянувшись начали выкладывать мне одну из версий произошедшего события по которой выходило что кто то из моих предков был а э р о н и т о м только было это не меньше чем три поколения назад иначе кровь так или иначе проявилась бы холериан присел рядом со мной и легонько коснулась моего лица крылом егоника понимаешь Колодец не оставляет без изменений ничего, что попадает в него. Он меняет все. В каком-то смысле это исток реки перемен. Коснувшись его вод, простой хрусталь становится могущественным талисманом, а человеческая девушка обретает силу крови, которая течет теперь в ее жилах. Теперь ты такой же айронит, как д а н т а и л ь я? — Но я этого не хочу! — воскликнула я, вскакивая на ноги. — Меня кто-нибудь спросил? — Хочу ли я становиться перевертышем вроде вас? а Я человек, и не хочу становиться кем-то еще. Я хочу быть Иваникой с о л о в ь ё в о й а не не весь откуда взявшимся и р о н и т о м безродой племени. — Извини, но обратно вернуть уже ничего нельзя. Древняя кровь синих птиц пробудилась в тебе, и от этого никуда не деться. Халериан сочувственно покачала головой. — Синих птиц? — задумчиво повторила я, оглядываясь за спину. и, рассматривая, выросшие там крылья. Действительно т е м н о с и н и е как чистое вечернее небо, со снежно-белой каймой понизу. Широкие, мощные, в сложенном состоянии они чётче к о т а л и кончиками п е р ь е в колени. Мечта, ставшая явью, но забравшая взамен часть моей человеческой сущности. Я хотела летать, но не думала, что уплаченная цена окажется столь высокой. Я никогда не хотела стать а э р о н и т о м хотя бы потому, что меня всегда пугала двойственность ипостаси, в которой было так легко потеряться. Свободно скользить в небе, ловя крыльями воздушные потоки? Да, безусловно. Но у каждой ипостаси есть свои темные стороны. Будучи с рождения человеком, я точно знала, чего ожидать от своей натуры. Данте, впервые узнавший правду о себе, был д в е 12-летним ребенком. поэтому ему было легче воспринять себя как существо с двумя ипостасями. Его учили, как при переходе не утратить себя, как контролировать инстинкты и повадки своей второй натуры. Но у меня таких учителей нет, не было, и, по-видимому, никогда не будет. Потому что я не стану менять ипостась. Как только я стану человеком, я постараюсь попросту забыть о том, что в другом теле у меня есть крылья. Халериан прикрыла глаза и, несколько нараспев, Начала рассказывать. с и н и я птица — это единственный род, в котором женщины становились аватарами. Потому что редко, очень редко женщины этого рода рождались с руками и крыльями на спине, как мужчины. Это род воителей и магов, но, как и все слишком древние роды, он распался и постепенно иссяк. Какие-то потомки синих птиц до сих пор живут в Андарионе, неся в себе частичку древних воителей. Но род утратил силу. Женщины, что могли держать в руках меч, больше не рождались на свет. Она открыла глаза и в упор уставилась на меня. я е в а н и к а у тебя есть шанс восстановить древний род. Ты последняя синяя птица как таковая, да и то благодаря случайности и силе небесного источника. Но если...» Есть ты, то у твоего рода снова появится шанс на существование. — Я синяя птица? — задумчиво повторила я, переваривая услышанные факты. — Вот, значит, какие у меня интересные родственнички в фамильном древе. А я-то все гадала, отчего мои родители, едва глянув на ребенка, выкинули его в ближайший с у г р о б Только с чего ты взяла, что я разовью бурную деятельность по восстановлению рода, а? Я ведь точно помню, что ипостаси пламенной кобылы у меня нет. Так с чего я должна бросать все и начать раз за разом рожать детей? Да еще, судя по всему, от айронита, так?» То ли Хелли не уловила иронии в моем голосе, то ли ее настолько воодушевила идея возродить благополучно зачахнувший несколько сотен лет назад рот. Но она кивнула с настолько счастливой улыбкой, что мне первые пять секунд было даже неудобно ее разочаровывать. в е л ь к а уже некоторое время успешно притворявшаяся предметом интерьера, ожила и, встрепенувшись, накинулась на жрицу, защищая меня, как курица-цыпленка. «Хэлли, ты что, очумела, что ли? Ты хоть соображаешь, на что ты ее подбиваешь?» Айронит, прижатая к стене, р а з о б и ж е н н а й в лучших чувствах р а в е л э л ь только не п о н и м а ю щ е моргала. Вилька же, над которой проблема скоростного замужества с последующими родами, карающим мечом висела лет десять, пока она не догадалась сбежать, понимала меня, как никто, и отступать не собиралась. Ты хочешь, чтобы она всю оставшуюся часть своей жизни ходила то беременная, то с очередным крылатым младенчиком на руках? И все это только ради того, чтобы Андарион спал спокойно? От такой перспективы я передернулась, а Вильку уже понесло. Ты знаешь, что все беременные женщины становятся капризными и буйными? А Иваника и так на голову ушибленная. Представь, что будет, когда у нее проклюнется материнский инстинкт, плавно переходящий в предродовый психоз». После этой фразы вздрогнула не только я, но и Данте. Хотя он-то с какого боку? Ему-то со мной детей не нянчить, хотя от такого красочного описания родительства любому мужчине станет не по себе. «Народ, кончай п е р е к р и к и в а н и я Командирским тоном рявкнула я так, что по пещере загуляло эхо. Заткнулись все, даже я, не ожидавший от себя такого грозно прочувствованного рева, сопровождавшегося странным горловым рычанием. В наступившей тишине Вилька торжествующе заключила. «Теперь ты понимаешь, о чем я говорю? Хотя, может, у вас город лишний, и вы хотите его разрушить без затрат на бригаду ломателей». Или перестройку капитальную задумали? В таком случае, милости прошу, запустите Иванику в Андарион, и через месяц там камня на камне не останется. Я уже ничего не говорила, только обессиленно откинулась на шероховатую поверхность стены, прикрыв глаза. Боженька, ну за что ты со мной так, а? Что я тебе такого сделала? Ну, ведунья, грешна, ну что же поделать, против себя-то не попрешь? Может, если я в храм схожу, то меня простят? «Нет, не простят. Никому в е д у н я не нужна в храме. Да и бесполезно это все. Я не успею за дверь и выйти, как опять натворю что-нибудь такое, что Столинград месяц обсуждать будет. Хотя туда-то я не планирую возвращаться. Мне бы до Древец благополучно добраться. А там до весны носу за частокол не высуну. Разве что к Белозерью. Хватит мне приключений на ближайшее время и так сыта по горло». А тем временем диспут над моей синеволосой головой вспыхнул с новой силой. Айрониты стояли за то, чтобы забрать меня в Андарион, поскольку я должна жить со своими. Вилька же, напрягая горло, с пеной у рта утверждала, что этот Андарион нужен мне, как собаке-блоха. И вообще, нас ждут в древицах, так что идите вы, дорогие айрониты, до дома до хаты, соскучитесь, пишите письма, высылайте лишние деньги, но в личную жизнь не лезьте. Я некоторое время рассеянно прислушивалась к долгой и пространной полемике, после чего до меня дошло, что мое мнение их в принципе не интересует. Видимо, мои друзья так переволновались, что теперь воспринимали меня как дополнительный, но довольно-таки ценный груз, который нужно переместить из точки А в точку Б с минимальными проблемами. Вот только координаты места прибытия у них существенно отличались. Я деликатно покашляла, привлекая к себе внимание, но меня банально проигнорировали, после чего я на порядок громче поинтересовалась. И «Извините, и что отвлекаю, но меня хоть кто-то спросил, а?» Спорщики моментально утихли и повернулись в мою сторону, в ы ж и д а ю щ е й глядя на меня. «Так вот, довожу до вашего сведения, что я хочу домой». «Куда именно?» Хором вопросили мои друзья, решив свалить эту проблему, с трех банальных голов на одну нездоровую. Я ненадолго задумалась, но потом вынесла вердикт. В древице. Но Ева... Попыталась было возразить Хелле, но я остановила ее. Никаких «но». И вообще, моя хата с краю, ничего не знаю. Я человек, с кем бы не согрешила моя прабабушка, поэтому не давите на нервы. Не так после вас полгода в себя приходить. В общем так, слушайте мою команду. Вилька, пакуй вещи, мы отправляемся в обратный путь. Хейли, было очень приятно познакомиться, наверняка еще свидимся, а если очень повезет, то на этом свете. Данте, от Хейли ни на шаг, лишь прямым курсом в Андарион. Попутного тебе ветра. Все, вопросы есть? Вопросов нет. Разговор окончен. Нет, не окончен. Данте с поразительным хладнокровием выслушал мои в меру разумные предложения и решил сказать свое веское слово Аватара. «Теперь, когда выяснилось, что ты одна из детей Андариона, к тому же потомок древнего рода, я не успокоюсь, пока не отведу тебя к айронитам. Или же до частокола древец, если тебе будет угодно. Но одна ты никуда не пойдешь». Я у с т а л о вздохнула. Нет, спокойно меня не отпустят. По-простому не понимают. Будем давить на чрезмерно развитое чувство долга. Ведущий крыла аватар ч е р м о к р ы л тихо спросила я, — в чем состоит твой долг как защитника Андариона? Данте вздрогнул, словно я сказала что-то непотребное, но, тем не менее, выпрямился и четким, хорошо поставленным голосом ответил мне явно не раз повторяемой фразой. Долг Айронита состоит в верности и служении Андариону и своему королю. Долг ведущего крыла состоит в опеке и воспитании своих подчиненных. Долг Аватара состоит в том, чтобы делать все необходимое для блага Андариона, оберегать и защищать его, даже если это противоречит приказам короля. «Так исполняй свой долг!» Я поднялась. и, чуть расправив крылья, подошла вплотную к Данте, пристально глядя ему в глаза. «Аватар Чернокрыл! Твой долг здесь и сейчас — сопроводить жрицу Хиллериан и небесный хрусталь в а н д а р и о н Не мне тебе говорить, насколько это важно для твоего королевства! Ты все еще хочешь сопровождать нас, а не ее, тем самым нарушив свою клятву оберегать и защищать?» «Нет, синяя птица!» д а н т е опустил глаза и слегка склонил голову признавая мою правоту, а мне было до ужаса неуютно от того что он назвал меня этим чужим и никому не нужным именем забытого рода интересно о чего я ждала что аватар просто так за здорово живешь бросит все и отправится со мной ага конечно р а з б е ж а л а с ь девушка да вы судя по всему еще и безнадежно романтичны я отвернулась от дан и, выйдя на каменный козырек, полной грудью вдохнула свежий горный воздух. Солнце медленно спускалось к горизонту, окрашивая мир в оттенки меди и золота, когда я ощутила нечто странное, похожее на предчувствие. Как будто к нам приближалось что-то или кто-то. Приступ ясновидения? Да нет, вряд ли. Я всегда была на редкость плохой предсказательницей. Да что там предсказательницей? У меня и пресловутая женская интуиция молчала, как рыба, проявляя себя очень редко и крайне не вовремя. А нынешние ощущения были чересчур четкими и ясными. Нахмурившись, я всмотрелась в горизонт и почти сразу различила на фоне уже начавшего темнеть небо две черные точки, которые довольно быстро приближались, разрастаясь в нечто крылатое. Еще химеры? у них тут что? Место постоянного пребывания, или же это мы такие везучие? Рядом со мной еле слышно зашуршали крылья, и Данте остановился на расстоянии вытянутой руки, присмотрелся к приближающимся фигурам и довольно х м ы к н у л Ну и что это такое? — ненавязчиво поинтересовалась я, кивая в сторону подлетавших к нам существ. — п о ч е т н ы е эскорт ы для хранительницы небесного хрусталя! — честно ответил он, пожав плечами. «Аватары, что ли?» – изумленно вопросила я. д а н т ы несколько секунд молчал, а потом утвердительно кивнул. «Все, теперь я его точно убью. И скажу, что так и было». Кажется, он даже не понял, почему я вдруг с тихим рыком материализовала в ладони плюющуюся колючими искрами спиру. Но реакция Айронита спасла его и на этот раз. Гнусный предатель умудрился отклониться в последний момент и комок пламени ударил стену. разбивая последнюю в крошево. — и в а н и к а да ты что, рехнулась? — удивленно воскликнул он, уходя в сторону от очередного заклинания. — Да! — с неожиданной злой радостью в голосе заявила я, продолжая бомбардировать Данте сверкающими магическими снарядами. Айронит, поняв, что дело плохо, нырнул с карниза от греха подальше и попытался было уйти по воздуху. Но молния, пролетевшая всего в вершке от его макушки, отговорила его от попытки бегства. «Ева, ты чего?» «Ты еще спрашиваешь?» взвыла я, запуская в Данте сразу десятком коротких ветвистых молний, веером разошедшихся в воздухе. «Значит, ты нам тут зубы заговаривал, что хочешь нас с Вилькой проводить, а на самом деле просто время тянул до прибытия подкрепления?» «Нет». «Да, и не спорь с женщинами, себе дороже». Радостно завопила я, продолжая обстреливать Данте сериями заклинаний. Тот изворачивался как мог, но все равно рано или поздно я его поймала бы, потому что большая часть заклинаний у меня самонаводящиеся, от которых ускользнуть не так-то просто, особенно если они начинают преследовать тебя по пятам. Вилья и Хейли благоразумно старались не вмешиваться, понимая, что запросто могут угодить под горячую руку. и тогда, Мало не покажется никому. Я же колдовала совершенно машинально, а в голове билась одна единственная мысль о том, что меня предали. Воспользовались моим доверием и предали. Превратили леш и знает во что и предали. В очередной раз подставили под удар и предали. Ярость, смешанная с обидой, клокотала где-то глубоко внутри. Я не замечала слез, текущих по щекам, А глаза видели лишь одну единственную цель, крутящегося в о т ч е я н н ы х пируэтах Данте, пока что с успехом уходившего от моих боевых заклинаний. Аватары те самые, с которыми мы уже схлёстывались, краем глаза я видела, как крылья одного отливают зеленью, а у другого напоминали ястребины. е Стремительно приближались. Не знаю как, но Данте позвал сюда тех, кто однажды уже обрекли меня насмерть. И только случайность. Спасла меня тогда. Ненавижу! Данте, черной тенью носившейся в воздухе, вдруг развернулся и стрелой метнулся ко мне, сбивая меня с ног и чувствительно прикладывая спиной о каменную стену. Он прижал мои руки к ней так, что я не могла даже пальцем шевельнуть, не говоря уже о том, чтобы произвести необходимые п а с ы Его лицо с длинным тонким шрамом на левой щеке оказалось чересчур близко к моему. Так близко, что я ощущала его тяжелое дыхание. После таких кульбитов, какие он вытворял в воздухе, это неудивительно. А теперь внимательно слушай меня. Я попыталась вырваться, но проклятый аватар сжал меня еще сильнее, не давая пошевелиться. И я не собираюсь причинять тебе какой бы то ни было вред, и им не позволю, хотя по правде ты этого заслуживаешь, но я понимаю твое состояние. поэтому ничего не буду предпринимать прижиматься к неровной холодности не было не очень приятно, а небольшой но острый выступ врезавшийся мне аккурат пониже копчика настроил меня на мирные переговоры. я глубоко вздохнула приводя нервы в порядок и взглянула на д а н т е уже более осмысленным взглядом отпусти тихо сквозь зубы прошипела я и из глаз брызнули зеленоватые колючие искорки больно жалящие склонившийся надо мной лицо Данте. «Не могу». «В смысле?» — изумилась я, удивленно приподнимая посиневшую бровь. «И я же сказала, что обстреливать больше не буду. В чем проблема-то?» В ответ он только маловразумительно пожал плечами, ослабляя хватку, уже не удерживая, а просто касаясь моих з а п я с т ь й Черные с серебряными искрами глаза оказались совсем близко, и в их глубине я увидела свое собственное отражение. Ошеломленное лицо, обрамленное волосами густо-синего цвета, с белоснежными, словно посидевшими примерно на треть кончиками. Огромные, непонимающие глаза. Он просто стоял и смотрел на меня, не отпуская моих з а п я с т ь й но я почему-то знала, что освободиться я могу лишь одним движением. Но освобождаться мне почему-то не хотелось. Хотелось просто вот так смотреть ему в глаза, чувствовать тепло его рук, просто находиться рядом. Закат окрасил мир в оттенки розового и оранжевого, а небо полыхало алыми разводами. Осень вступала в свои права, превращая леса и поля, лежащие у основания рассветного пика, в волны расплавленного золота и меди. Заходящее солнце сгладило все шероховатости, к о с ы тени ложились на землю, складываясь в причудливые фигуры. рисуя непонятные символы, складывающиеся в летопись уходящего в небытие дня. Я, сидя на покореженном каменном козырьке у входа в пещеру небесного колодца, несколько мечтательно смотрела на небо, медленно окрашивающееся во все цвета радуги. Такое бывает только на закате, когда нет ни облачка. Ярко-алый цвет на западе, складываясь в радугу, плавно перетекает в густо-фиолетовый на востоке. Ветер трепал мои волосы полночно-синего цвета с белыми кончиками. Играл белой бахромой эльфийского шарфика, выскользнувшего из-за распахнутого ворота, порядком п о т р е п а н н ы й и п о р в а н н ы й в клочья на спине куртки. Торговка в синих рощицах не обманула, говоря, что этот шарфик выдержит все прелести образа жизни в е д у н ь и Даже после того, как я искупалась в небесном колодце, он не полинял и не испачкался. а вышивка по-прежнему радовала глаз с нежной белизной. Машинально поймала реющие концы шарфика и запихнула их за пазуху. Похоже, на память об этом путешествии у меня останутся не только шрамы. Хелериан, улетевшая с тремя аватарами в Андарион, уже едва виднелась черной точкой на фоне сиреневого неба. Андарион находился на северо-востоке от рассветного пика, и Хейли надеялась попасть туда до того, как ночь окончательно спустится на р о с ь Прощение было бурным, оставив после себя ощущение горечи и почему-то непролитых слез. Конечно, жрица уверяла нас, что теперь все будет хорошо. Коснувшись небесного хрусталя, она почувствовала, что истинный король уже родился, что он уже живет на этой земле, а значит, аэрониты перевернут вверх дном все небо и землю, лишь бы найти его. д а н т а склонился ко мне, почти касаясь, когда со стороны входа послышалось хлопанье крыльев и на камень спланировали два аватара, закованных в д о с п е х и которые немедленно опустились на одно колено, едва завидев Хелли и сверкающий на ее груди небесный хрусталь. «Наше почтение, жрица Хелериан, мы прибыли, чтобы охранять тебя на пути домой. Принц уже осведомлен о том, что хрусталь возвращается в Андерион, наполненный силой источника». Хелли словно преобразилась. Вместо наивной, бледной девчонки перед коленно преклоненными аватарами возвышалась жрица, чье величие могло соперничать с королевским. Она чуть склонила голову, принимая помощь, и повернулась к нам со словами. «Иваника, мне пора. Ты еще не передумала присоединиться к нам? Ты как-никак а и р о н и т из рода Синих птиц. Твое место в Андерионе». Я посмотрела в глаза Данты и, высвободив свои руки, подошла к Хиллериан, не обращая внимания на аватаров. Хель, мое место среди людей, и ты это знаешь. То, что во мне проснулась кровь синих птиц, ничего не меняет. Я двадцать лет была человеком, и у меня нет желания менять это. Если хочешь, то мы с в и л ь к о как-нибудь заедем к вам в Андерион, как только вы уладите свои внутренние проблемы. но я покосилась я намолча стоявшую по удаль вилью и ободряюще ей улыбнулась. — Я никогда не оставлю свою лучшую подругу здесь. Мы пришли сюда вместе, вместе и уйдем. — Я понимаю тебя, ведунья Иваника. В таком случае, до встречи. И я надеюсь, что она будет скорой. — Я тоже на это надеюсь. Аватары как один обступили х и л е р и а н и жрица, бросив в нашу сторону прощальную улыбку, взмыла в небо. Данте так и не обернулся, но это было к лучшему. Я и сама не хотела говорить ему слова прощания. — Ева? — Равелиэль подошла ко мне и уселась рядом, положив руку мне на плечо. — Как ты? — Нормально. Почти. Честно призналась я, обнимая лучшую подругу за плечи и теребя ее рыжие волосы. Полуэльфийка, п о н и м а ю щ е склонила голову и тихо спросила. — Ты не хочешь об этом поговорить? — Не знаю, не уверена. Я пожала плечами и, поежившись на к р ы л а подругу широким, синим с белой каймой крылом, как одеялом. — в е л ь понимаешь, я чувствую себя предавшей и преданной. — По отношению к Данте, да? — И к нему тоже. Я посмотрела на солнце, уже почти скрывшееся за горизонтом, и тихо продолжила. — Я не уберегла Алина, твоего брата. Не умела сказать Данте, что не хочу, чтобы он улетал, хоть и понимаю, что он должен. Не сумела улететь вместе с ним в Андарион, хоть Хиллериан и настаивала. «Она ведь сказала, что там твое место, так?» Зеленые глаза полуэльфийки мягко блеснули в тающем свете дня. «Ты теперь айронит. Так, может, она была права?» «Может быть. Но я не отправлюсь никуда без тебя». А ты не сможешь жить среди айронитов, потому что ты чужая для них. Впрочем, как и я. Тогда возвращаемся в д р е в и ц е Я только кивнула, продолжая смотреть на небо. Такое близкое и такое далекое. Неизменное и каждый раз разное. А где-то далеко зажигались первые з в ё з д ы